Глава 5. Образование современного государства Развитие современного колониального хозяйства и происхождение современного государства — суть два явления, взаимно друг друга обуславливающие. Оба они немыслимы друг без друга, и генезис современного капитализма в равной степени зависит от них обоих. Таким образом, если мы хотим оценить значение какого-нибудь исторического факта для развития капитализма, то мы должны исследовать, оказал ли этот фактор какое-либо влияние на указанное только что явление. Поэтому я и хочу здесь выяснить, в какой мере евреи участвовали в образовании современного государства. На первый взгляд может показаться, что евреи, как народ по своей внутренней сущности негосударственный, едва ли могли принимать участие в образовании современного государства, ибо ни один из величайших государственных деятелей, занимающих первое место в деле образования современного государства, не был евреем. Таковы Карл V, Ришелье, Мазарини, Кольбер, Кромвель, Фридрих I или Фридрих II прусские. Правда, вывод существенно меняется, если принять соображение, что основа современного государства определились уже в последние столетия Средневековья в Италии и особенно в Испании, и что здесь можно найти в большом количестве еврейских государственных деятелей, играющих руководящую роль. Можно пожалеть, что история современного государства, насколько мне известно, еще ни разу не рассматривалась с этой точки зрения – Я думаю, что такое исследование бросило бы свет на многие новые стороны этого вопроса. Теперь же между произведениями, излагающими историю евреев в Испании или Португалии, как, например, Линдо, Делос Риоса, Кайзерлинга, Мендеса, Дос Ремедиоса и других, и теми, которые исследуют происхождение современного государства в Испании и Португалии, как, например, Оранке, нет ни малейшей связи. Но мы не станем больше углубляться в этот анализ, так как главным объектом исследования мы здесь имеем явление хозяйственной истории. Говоря об участии евреев в основании современного государства, я имею в виду не столько их непосредственную деятельность как организаторов государства, сколько их косвенное содействие в великом процессе образования государства за последние столетия. Я имею в виду то обстоятельство, что они снабжали развивающееся государство главным образом материальными средствами, с помощью которых оно могло держаться и развиваться дальше. Что они двояким образом поддерживали самый фундамент, на котором покоится все современное государство, именно армию. Эта двоякая поддержка выражалась, во-первых, в доставке оружия, фуража и провианта в военное время, Во-вторых, в снабжении необходимыми денежными суммами, которые шли, конечно, не только для военных надобностей, но и для покрытий других нужд двора и государства. Другими словами, я считаю евреев, в особенности в течение XVI-XVIII веков, самыми влиятельными поставщиками армий и самыми крупными кредиторами князей, и за этим фактом признаю громадное значение в развитии современного государства. Это положение не нуждается в дальнейшем обосновании. Для нас важно только документальным образом доказать верность этого факта. Я попытаюсь в дальнейшем изложении сделать это, но с теми оговорками, которые я уже счел нужным привести в предыдущей главе. Особенно же я подчеркиваю то обстоятельство, что те немногие доказательства, которые я привожу в подтверждение высказанных выше положений, являются только началом основательного и исчерпывающего исследования этой проблемы и отнюдь не претендует на полноту. Область явлений, которых я здесь касаюсь, может еще в будущем послужить исходным пунктом для целого ряда специальных исследований. Евреи как поставщики Я оставляю в стороне время до 1492 года, так как оно, вообще говоря, не входит в круг настоящего нашего исследования и важно лишь для освещения причинной связи с последующими событиями. Впрочем, можно было бы и из этой эпохи привести многочисленные доказательства в пользу деятельности евреев как поставщиков армии в Испании. Но при рассмотрении роли евреев в новой сфере их деятельности мы встречаем их прежде всего в роли поставщиков в Англии в течение 17-18 веков. В эпоху Коменоэлс Английской республики 1649-60 годов самым выдающимся поставщиком армии является Энтони Фернанду Carvail, the Great Jew, поселившийся между 1630-1635 годами в Лондоне и сделавшийся вскоре одним из влиятельнейших коммерсантов страны. The Great Jew, великий еврей. В 1649 году он входит в число пяти лондонских купцов, которым Государственный совет поручает поставку хлеба для армии. Он, как сообщают, привозил ежегодно на 100 тысяч фунтов стерлингов серебра в Англию. В последующий период, особенно в войнах Вильгельма III, выступает в качестве великого поставщика, главным образом сэр Соломон Медина, «The Jew Medina», возведенный за это в дворянское достоинство. Он является первым некрещенным евреем-дворянином. С другой стороны, мы встречаем евреев и во враждебном лагере, где они во время испанских войн за престол снабжают армию всеми необходимыми предметами. Франция всегда прибегает к их помощи, чтобы снабдить свою конницу в военное время лошадьми. В 1716 году евреи города Страсбурга ссылаются на услуги, оказанные ими армии Людовика XIV путем доставки провианта и сведений. Главным военным поставщиком Людовика XIV был Яков Вормс. В 18 веке евреи все чаще и чаще выступают в этой роли во Франции. В 1727 году евреи города Меца в течение шести недель доставляют в город две тысячи лошадей для потребления и пять тысяч ремонтных лошадей. Маршал Мориц Саксонский, победитель при Фонтенуа, заявил, что его армия никогда не была лучше снабжена провиантом, чем когда он прибегал к услугам евреев. Во время последних Людовиков выделялся как поставщик серфбейер, о котором в актах его натурализации говорится. «Последняя война и недород, который давал себя чувствовать в Альзасе в течение 1770 и 1771 годов, предоставили ему случай доказать рвение, одушевлявшее его в его службе нам и государству». Громадной мировой торговой фирмой в XVIII веке был, как известно, торговый дом «Градис» в Бордо. Абрам Градис основал в Квебеке большие магазины, чтобы снабжать необходимыми предметами воевавшие в Америке французские войска. Выдающуюся роль в качестве поставщиков евреи сыграли и во Франции в эпоху революции, во время директории, а также и в наполеоновских войнах. Интересным доказательством их громадного значения является плакат, развешанный в 1796 году на улицах Парижа, когда последнему угрожал голод. В нем евреям предлагалось снабдить город хлебом, чтобы доказать свою благодарность за дарованной им революцией права. «Они одни, — говорит автор плаката, — могут довести это предприятие до благополучного конца ввиду их многочисленных торговых сношений», преимуществами которых они должны дать воспользоваться также и своим согражданам. То же самое мы встречаем в Дрездене, когда в 1720 году придворный еврей Ионас Мейер предохранил город от голода доставкой больших запасов хлеба. Хроникер говорит о 40 тысячах четверяках. И в Германии мы рано находим евреев, которые порою исключительно занимаются поставкой на армию. Так в 16 веке кардинал Альбрехт ставил условиям Исааку Мейру при его приписке Гальберштату в 1537 году, чтобы он ввиду грозного времени снабжал наш монастырь хорошим оружием, панцирями, доспехами. Иосиф фон Росгейм получает в 1548 году охранную грамоту, потому что он доставлял деньги королю и провиант войскам. В 1546 году мы встречаем богемских евреев, снабжающих армию одеялами и шинелями. В XVII веке, 1633 год, богемскому еврею Лазарусу выдается свидетельство в том, что он сам доставлял или на свой счет поручал другим доставлять сведения и уведомления очень нужной императорской армаде и всегда старался подозревать доставлять императорской армаде различную одежду и необходимый провиант. Великий Курфюрст прибегал к услугам Леймана, Гумперца и Соломона Элиаса в своих военных операциях с большой пользой, так как они занимались поставкой всех потребных для армии предметов. Назовем еще Самуила Юлиуса, поставщика лошадей при Курфюрсте Фридрихе Августе Саксонском. Далее семью Модель, придворных и военных поставщиков в княжестве Ансбах в 17-18 веках все комиссары евреи и все евреи комиссары аподектически замечает Машерон в истории Филандра из Зиттевальда первые богатые евреи получившие при императоре Леопольде после изгнания 1670 год право вновь проживать в Вене как Оппенгеймер Вертгеймер, Майер, Гершель и другие были также поставщиками армии. Самуил Оппенгеймер, кайзер-лихер-криксоберфактор-унт-ют, как его официально звали и как он сам подписывался, заключал, особенно во время похода принца Евгения, почти все самые важные договоры о доставке провианта и амуниции. Кроме того, мы имеем многочисленные доказательства их деятельности как поставщиков армии в течение 18 века во всех австрийских странах. Наконец, можно напомнить еще о тех поставщиках-евреях, которые доставляли провиант американским войскам во время освободительной войны, а равно и после, во время междуусобной войны. Евреи как финансовые деятели Историки уже раньше обратили внимание на эту деятельность евреев, и мы поэтому сравнительно хорошо осведомлены о роли, которую евреи играли во все периоды европейской истории как управляющие финансами монархов или как их кредиторы. Я могу поэтому быть здесь кратким и ограничиться некоторыми ссылками на известные факты. Уже в средние века мы повсеместно встречаем евреев в роли откупщиков налогов, арендаторов солеваренных заводов и казенных имений, в роли казначеев и кредиторов, чаще всего, конечно, на Пиренейском полуострове, где так называемые альмоксарифы и Рендейрос предпочтительно избирались из среды богатых евреев. но так как я не намерен здесь заняться подробным рассмотрением этого периода, то и не называю отдельных имен, а ссылаюсь только на обширную общую и специальную литературу. Но как раз в новое время, в эпоху развития современного государства, деятельность евреев как финансовых советников при монархах приобретает решающее значение. В Голландии они вскоре занимают руководящие посты, хотя и здесь они официально устраняются от бюрократической карьеры. Напомним только о фаворите Вильгельма III Мозесе Макаду, о семье дипломатов Бельмонт, о богатом Суассо, давшем взаймы Вильгельму в 1688 году 2 миллиона гульденов и о многих других. Значение еврейского финансового мира в Голландии простирается за ее пределами, так как она в течение 17-18 веков была главным резервуаром, из которого черпали все монархи, нуждавшиеся в деньгах. Людей, как Пинтос, Дельмонтес, Буэноде Месквита, Франсис Мельсина, можно смело рассматривать как руководящих финансовых деятелей Северной Европы того времени. В течение 17-18 веков и в области английских финансов заметно господствующее влияние евреев. В Англии денежные нужды долгого парламента послужили первым толчком к привлечению туда богатых евреев. Еще задолго до того, как Кромвель санкционировал их допущение, много богатых псевдоевреев переселяется в Англию, главным образом из Испании и Португалии через Амстердам. В 1643 году их приток был особенно силен. Их средоточием является дом португальского посланника в Лондоне Антонио де Суза, который также был мараном. Среди них особенно выделяется уже знакомый нам Антонио Фернандо Карвояль, равноизвестный как кредитор и как поставщик. Он был, собственно, главным финансистом Commonwealth Английской Республики. Контингент богатых английских евреев увеличивается при младших стюартах, особенно при Карле II. Как известно, последний женился на Катерине Браганской, а в ее свете мы встречаем целый ряд еврейских финансовых тузов, в том числе братьев Досильва, еврейско-португальских банкиров из Амстердама, которым было поручено заведование и урегулирование приданного Катерины. Из Испании и Португалии в это же время переселяются в Англию Мендеса и Дакоста, и соединяют свои торговые фирмы под общей фирмой Мендес-да-Коста. Основными представителями новой эмиграции были зажиточные португальские мараны. Некоторые из них прибыли в Лондон помогать Дуарте да Сильва в управлении приданным королевы. Это должно быть было очень прибыльное дело, и мараны, вероятно, образовали синдикат сообщества, чтобы обратить его себе на пользу. Королевское ручательство всегда пережало очередной взнос и требовались значительные капиталы, чтобы дисконтировать их. Предоставление этого капитала было доверено евреям. Одновременно с этим начинается переселение и немецких евреев, которые по богатству уступают южным евреям, но насчитывают в своей среде и таких крупных капиталистов, как, например, Беньямина Леви. С Вильгельмом III начинается новый их приток, и отношения между правительством и богатым еврейством становятся еще более тесными. Уже знакомый нам сэр Соломон Медина сопровождает Вильгельма Аранского в Англии как его советник в денежных делах. За ним следует Суассо, другая семья богатых финансистов. В царствование королевы Анны, руководящим финансовым деятелем Англии, был Менассе Лопец. Когда в Англии разразилась гроза Тихоокеанского прожектерства, мы встречаем в ней еврейство уже как крупную денежную силу. Оно держалось в стороне от опасных спекуляций и спасло свои крупные состояния. Таким образом, евреи были в состоянии покрыть целую четверть займа, объявленного правительством под лентекс, земельный налог. Руководящую роль в эти критические времена берет на себя банкирский дом Гидеонов, представителем которого является Самсон Гидеон, 1699-1762 годы, доверенный советник правительства, друг Вальполя, столпа государственного кредита. В 1745 году, в очень критический момент, он добывает заем в 1 миллион 700 тысяч фунтов. После смерти Самсона Гидеона фирма Франсис и Иосиф Сальвадор становятся самой крупной финансовой силой Англии, пока, наконец, с началом XIX века Ротшильды и здесь не становятся во главе финансовых операций. Чтобы учесть значение евреев как финансовых деятелей во Франции, достаточно указать на то влиятельное положение, которое занимает Самуил Бернар в конце царствования Людовика XIV и в царствование Людовика XV. Мы видим, как Людовик 14 прогуливается в своем саду с этим денежным тузом, вся заслуга которого, по выражению одного желчного критика, состоит в том, что он поддерживал государство, как веревка держит повешенного. Мы видим, как он доставляет средства в Испанской войне за престолонаследие и поддерживает французского претендента на престол в Польше. Мы видим его в роли финансового советника при Регенте. Поэтому нет никакого преувеличения в том, что Маркиз Данжо называет его в одном своем письме величайшим банкиром современной Европы. И во Франции евреи принимают большое участие в оздоровлении финансов Ост-Индской компании после ужасов тихоокеанского прожектерства. Но руководящие значения на денежном рынке Франции, они как крупные капиталисты, приобретают лишь в начале XIX века, когда Ротшильды, Фульды, серфбёры, Дюпоны, Гушо, Дальмберы, Перейры начинают свои операции. Очень возможно, что кроме названных, еще многие другие еврейские финансисты действовали во Франции в XVII-XVIII веках, но вследствие строгих репрессий против евреев Они скрывали свое происхождение и потому ускользают от подсчета. В Германии и Австрии легче проследить их деятельность, потому что здесь, несмотря на официальное воспрещение жительства евреев в стране, все же оставался в силе остроумный институт придворных евреев, и несколько таких привилегированных евреев всегда находилось в распоряжении монархов. По Грецию Эти придворные евреи были изобретением немецких императоров во время 30-летней войны. Венский двор, говорит автор, придумал еще другое средство, чтобы использовать финансовые ресурсы евреев для надобности войны. Он производил еврейских капиталистов в придворных евреев и предоставлял им самую широкую свободу торговли, освобождая их от ограничений, которым были подвержены другие евреи. Как бы то ни было, несомненен тот факт, что в течение 17 18 веков нельзя почти назвать ни одного немецкого государства, которое не имело бы в своем распоряжении одного или нескольких придворных евреев, от поддержки которых существенным образом зависели финансы страны. Так мы встречаем при императорском дворе в 17 веке Иосифа Пинкерля из Герце, Мозеса и Якова, Марбургера из Градески, винтуру Парента из Триеста, Якова Бассеви, Батшеба Шмилес из Праги. Этого последнего Фердинанд за его заслуги произвел в дворянство, присвоив ему имя фон Трейнбурга. При Леопольде I мы встречаем очень популярный банкирский дом Оппенгеймеров, о котором государственный канцлер выражается следующим образом. В 1690 году знаменитый банкирский дом оппенгеймеров процветал среди купцов и менял не только в Европе, но и повсюду в мире. Непосредственно перед этим он говорит о венских евреях, что от них зависит решение всех важнейших дел. Не менее известен был при Леопольде I еврейский судья и придворный маклер Вольф Шлезингер, который вместе с Левелем Зинцгеймом обеспечил государству несколько крупных займов. Марии Терезии, кроме того, прибегал еще к услугам вертгеймеров, Анштейнеров, эскадос и других. В продолжении более столетия банкирами венского двора были только евреи. В 18 веке главными кредиторами государства были Оппенгеймер, вертгеймер, зинцгейм. Последнему государство в 1739 году задолжало около 5 миллионов гульденов. Как велико было их экономическое могущество и влияние, Видно из того факта, что придворная палата вынуждена была просить в интересах кредита государственную канцелярию о вмешательстве по поводу еврейского погрома во Франкфурте-на-Майне, так как франкфуртские евреи состоят где в торговых сношениях со своими венскими единоверцами. То же самое мы видим и в более мелких немецких княжествах. Утонченные требования конкурировавших друг с другом в роскоши многочисленных придворных штатов при неудовлетворительности тогдашних способов сообщения вызывали в крупных торговых центрах потребность в опытных агентах. Мекленбургские герцоги имели таких агентов в Гамбурге. Агентом епископа Иоганна Филиппа из Вюрцбурга служил в 1700 году Мозес Элканс во Франкфурте на Майне. Благодаря этому евреям был открыт широкий доступ. Оборотливый человек, доставлявший предметы украшения для княгини, материю для ливрея и коммергера, деликатесы для повара, охотно давал также и деньги взаймы. Таких агентов, доставлявших правителям необходимые денежные средства, было много в больших еврейских городах, как Гамбург и Франкфурт-на-Майне. Кроме вышеупомянутых, назову еще португальского еврея Даниэля бензура который умер в 1711 году в Гамбурге, где он занимал пост министра-резидента польского короля и который судил значительными суммами польскую корону. Некоторые из этих агентов селились затем при дворе своих должников и возводились в придворные евреи. В курфюршестве Саксонии мы благодаря этому встречаем С 1694 года, после восшествия на престол Августа, Лефмана Беренда из Ганновера и Мейера из Гамбурга, Беренда Лемана из Гальберштата, судившего деньги на выборы польского короля и много других придворных евреев. В Ганновере Беренды действовали как главные маклеры и придворные агенты в княжестве Ансбах, Модель, Френкель, Натан и другие. в Курпфальце, Лемте, Мойзес и май которым в 1719 году передано было взыскание курфюрста с императора в размере 2,5 миллионов гульденов. В более широких кругах пользуются также известностью придворные евреи Бранденбурга прусских правителей. Липпольд при Иоахиме II, Гомперц и Иост Либман при Фридрихе III, Файт при Фридрихе Вильгельме I, Эфраим, Мозес Изак, Даниэль Ицек при Фридрихе II. Но самым известным из немецких придворных евреев, который может, собственно, служить их прототипом, является Зюс Оппенгеймер при дворе Карла Александра Вюртембергского. Наконец, следует еще указать на то, что евреи сыграли крупную роль как финансовые деятели, в Соединенных Штатах в течение XVIII века, особенно в период освободительных войн. Наряду с Хайемом Соломоном, с Миннесом и Когином в Георгии и другими помогавшими правительству деньгами, прежде всего необходимо назвать Роберта Морриса, который является в своем роде единственным финансовым деятелем американской революции. Но вот происходит нечто совершенно из ряда вон выходящее. Тогда как в течение столетий, особенно в 17-18 веках, которые имели такое решающее значение для развития современного государства, евреи лично оказывают услуги правительству, мы видим, как в это самое время, особенно же в течение последнего столетия, медленно преобразовывается форма публичного кредита. Этот процесс все больше вытесняет крупного кредитора из его господствующего положения и ставит на его место все более растущее число мелких кредиторов. Благодаря развитию современной системы займов, публичный кредит, можно сказать, демократизируется, придворный еврей вытесняется. Развитию этой системы займов, опять-таки, помогают евреи. Они сами, следовательно, делают излишним существование кредитора-монополиста и тем самым еще больше содействуют образованию крупных государств. Но развитие системы публичного кредита составляет только часть в общем преобразовании, которому подверглась наша экономика и в котором, по моему мнению, евреи в общем принимали выдающееся участие. Поэтому, Чрезвычайно важно проследить этот процесс преобразования в его целом.